тринадцатая От себя не скроешься. Впрочем, на утро, когда он проснулся, память была при нем. Горькая память о том, как он одновременно потерял и любовь, и творческие надежды. Взять бы ему больничный по такой причине, но никто бы ему не дал больничного. В том, что происходило с Тимошей, медицина не усмотрела бы страхового случая. Завтракать он не стал, но через силу умылся, оделся и отправился на работу. Понурой вошел Тимоша в проектную организацию, а там застал неожиданно праздничную атмосферу. Шеф Роскин, тот просто выглядел именинником. Завидев Тимоша, он подскочил и потряс его за плечо. «Поздравляю, маечку секретаршу уволили!» Забыв о приличии, Роскин радовался о чужой беде. Тимоша отреагировал кислой улыбкой. «Замечательно», — пробормотал он. «А меня тоже вчера уволили в некотором отношении». Но роскин его не слушал. Он от души веселился, хлопая себя поляшком. «Ты подумай, ну каково? Думала она нас, а ее саму!» Когда он слегка успокоился, то, приблизился и понизив голос, поведал причину Маечкиного увольнения. «Оказалось, прогнать секретаршу велела жена начальника». «Та самая мама Марика, которую Тимоша видел». «Вот тебе лишнее доказательства», — резюмировал Роскинд. «Этим миром управляют женщины». Тимоша не улыбнулся и ничего ему не ответил. Он-то знал, кто в действительности управляет миром. Скорее всего, думал он, версия с женой начальника была для отвода глаз. «На деле же маечка». Поплатилась за неудачу с Тимошей, за то, что не получилось завербовать его. Он сел за свой стол, включив макинтош, но никак не мог сосредоточиться на работе. Правда, сегодня в проектной организации не работалось никому. Мэйчкины приятельницы помалкивали, скукожившись, как цветы без полива. Большинство же сотрудников торжествовало. Подобно Роскинту. Макинтоши эмоции не выражали и не испытывали, но были активны. Они сообщались в локальные сети, обменивались какими-то данными, и очень возможно, что эти данные касались вовсе не маечки. Сегодня Тимоша подозревал, что компьютеры сообщаются на его счет. Внезапно ему стало трудно дышать, так же, как это случилось в Новом Бурыме на совещании. Казалось, что из комнаты откачали в воздух. Тимоша почувствовал, что ни минуты не может оставаться здесь, в этой комнате и в этом здании. С трудом подбирая слова, он стал отпрашиваться у Роскинда. Тот, продолжая праздновать, не сразу его расслышал. «Что такое?» Он повернулся к Тимоше веселым лицом. «Что у тебя за срочность?» «Ладно, не объясняй. Хочешь уйти, ступай. Сегодня мы все гуляем». Малое время спустя Тимоша уже был на улице. Он стоял на крыльце проектной организации в незастегнутой куртке и рефлекторно хлопал себя по карманам. «Эй, чувак, тебе закурить?» Это спросили какие-то маркетологи, уже дымившие с утра пораньше. Тимоша им не ответил. Он, наконец, достал свои сигареты и кое-как закурил. А маркетологи продолжали его рассматривать. Кто-то предположил, что ему накрутила хвоста начальства, другой заметил, вот мы смеемся, а завтра будем на его месте. тимуш отлично их слышал, слух у него опять обострился. Маркетологи досаждали ему, но не более. Если были они членами тайного общества, то незначительными, не опасными. Что-то, свалившись сверху, погасило его сигарету. Начался снегопад, неожиданный и неестественный. Снежинки, огромные, как плевки, шлепались на асфальт и исчезали быстрее, чем голуби успевали их клюнуть. Уличную перспективу завесила белой мглой. Тимоша выстрелил зонтиком. Ему захотелось туда, в эту мглу, чтобы в ней раствориться, спрятаться от наблюдения. Спустившись с крыльца, он пошел направо по улице, и маркетологи потеряли его из виду. Но от себя человеку не скрыться — Куда бы ни шел Тимоша, в какие бы улицы ни сворачивал, всякий раз он оказывался в центре происходящего. Его обступали шумы и запахи. Все обращалось вокруг него. Снежные хлопья, похожие на автомобили. Это кружение становилось все опаснее для Тимоша. Наконец черный Ауди стукнул его боковым зеркалом. Тимош хотел извиниться, но из окошка Ауди... Высунулась матерящаяся голова и рука с травматическим пистолетом. Раствориться не получилось. Уличное сообщество автомобилей и пешеходов выдавливало Тимошу. Не принимало в себя.